Страница 745, письмо 263 Николаю Николаевичу Страхову, 1874 год, февраля 13-го, Ясная Поляна. «Благодарю вас, дорогой Николай Николаевич, за присылку статьи о Дарвине, примечание первое. Я проглотил ее и почувствовал, что это хорошая и сытная пища. Для меня это было подтверждение моих неясных мечтаний о том же предмете и выражение того, что как будто хотелось выразить. Одно, одно удивительно. Напечатана статья, прочтут ее, отнестись к ней презрительно нельзя и не согласиться нельзя». Что ж, изменит ли она хоть на волос общее ходячее мнение о каком-то новом слове Дарвина? Нисколько. Это мне всегда удивительно и обидно, и в особенности обидно за статьи. Большое и главное не критическое сочинение, а положительное найдет себе рано или поздно оценку, ядро долетит и ударит, может быть, там, где мы не узнаем, но ударит. Но критика, ваша любимая, это ужасное дело. Одно ее значение и оправдание – это руководить общественным мнением – Но тут и выходит каламбур, когда критика колесную, она руководит общественным мнением, но как только критика, как ваша, исходит из искренней и серьезной мысли, она не действует и как будто ее не было. Вы угадали, что я очень занят и много работаю, очень рад, что давно, когда писал вам, не начал печатать примечание второе. Я не могу иначе нарисовать круга, как, сведя его, и потом поправляя неправильности при начале, и теперь я только что вствожу круг и поправляю, поправляю. Никогда еще со мной не бывало, чтобы я написал так много, никому ничего не читая и даже не рассказывая, и ужасно хочется прочесть. Что бы я дал за вас, но я знаю, что это подлость, и сам себя надуваешь. Устал работать, переделывать, отделывать до дочисто, и хочется, чтобы кто-нибудь похвалил, и можно бы не работать больше. Не знаю, будет ли хорошо». Редко вижу в таком свете, чтобы все мне нравилось, но написано уж так много и отделано, и круг почти сведен, и так уж устал переделывать, что в двадцатых числах хочу ехать в Москву и сдать в Катковскую типографию. Я раздумал утруждать вас, очень благодарю вас, но надо самому держать корректуры. Примечание третье. Ваш всей душой Лев Толстой. Первая. Статья о развитии организмов. Попытка точно поставить вопрос. Дарвину страхов противопоставил свою идеалистическую теорию происхождения организмов, согласно которой развитие в природе есть процесс внутренний и таинственный. Второе. Толстой вспоминает свои письма от 25 марта, номер 250, и от 17 ноября 1873 года, том 62, письмо 39, в которых писал о планах печатания Анны Карениной. Третье примечание. Корректура отдельного издания первой части романа читал сам Толстой, помогал ему Самарин. Страхов не мог принимать в этом участие, так как роман печатался в Москве. После того, как было набрано 30 глав первой части, Толстой приостановил его публикацию и продолжал работу над ним. Конец примечаний.